Часть вторая. Солнце клонилось к горизонту, близился вечер. По главной улице города, мимо оживлённых магазинов и лавок, шли юноша в сюртуке и девушка в пречудливом платье. "Не думаю, что ради печенья стоило мчаться сюда с двумя голово", постара проговорил Хюи. Далян весь москимовылосо своими розеттия. В конце концов юноша сдался, и они пошли в торговый квартал. "Молчи уж, глупец", не оборачиваясь, процадила Далян. Книга это книга. И неважно, энциклопедия или глупая мазня для детишек. Я бы ни за что не приняла от тебя дешёвые сладости, однако жадная до печенья малявка не понимает, как ценны книги. Я должна хоть как-то исправить положение. А, значит, она тебе понравилось, хмыкнул Хюи, взглянув на книжку с лягушонком у неё в руке. Библиодева сделала вид, что не услышала вопроса. Мне придётся прочитать всю серию и запомнить её туда. Придётся? Да-да, придётся. Вздохнув, Лохьяя вскоре они подошли к небольшой бакалейной лавке. "Давай зайдём. Здесь как раз продают товары от того же производителя", сказал Дисварт, взглянув на вывеску. Далянке взнула, толкнула дверь, вошла и, осмотревшись, высокомерно кликнула бакалейщика: "Эй ты, дай мне печенье". Однако мужчина обслуживал другого клиента и не обратил ровным счётом никакого внимания на высокую девушку. Та разозлилась и громко топнула завякнув металлическим ботинком. "Я сказала, дай мне печенье с какао и кремовой прослойкой". А докалещик обернулся, опустил взгляд на неё и устало вздохнул. "А, ещё одна коллекционерка. Извините, на раздаче закончились. Рано утром должны подвезти новую партию. Приходите завтра". "Закончились?" ошамлённо переспросил Ладальян. "Хотите сказать, что их так быстро раскупили?" удивился Хюи. по колейщике внул и указал на пустую палку. Конешки так приглянулись, что их расхватали как горячие пирожки. Понятно. Потянул их Йой и взглянул на разочарованного Видалиан и засмеялся. Похоже, люди понимают как ценные книги. Это хорошо. Что хорошего, дубина? раздражённо прошептала девушка. То что все будут при книгах, а я одна останусь ни у дел? Не тож. Хватит языком молоть. Пошли в другую лавку. И она чуть ли не выбежала на улицу. Хм, да. То есть она тебе понравилась. Он усмехнулся Хёи, устало пожав плечами. Во второй лавке разветье тоже раскопили, в третьей их просто не продавали, а в четвёртой был выходной. Наконец-то они добрались до магазинчика, которым заведовала безобидная старушка. Да Лян без стука ворвалась внутрь, тут же заметила на стойке знакомую коробку, обрадовалась и даже не поздоровавшись, закричала: "Дай мне печенье!" «Что-что?» – широко улыбнулась старушка. Библия дева откашлялась и повторила. «Я хочу вот это печенье с кремом!» «А, да-да, 87 в этом году будет, слава Всевышнему!» «Я тебя не о возрасте спросила!» – спалила Далиан. У неё уже начал подёргиваться глаз. «Дай мне Розетти! Или как там их?» «Коробка, которая стоит прямо у тебя за горбатой спиной!» «А, ты про печенье! Моя внучка обожает его!» она научится в пансионате на юге страны. Но у неё слабый желудок, поэтому я переживаю, как бы она не мучилась. Да мне плевать на твою внучка. Печаня, не для. Нельзя торопить старых людей. Нора воспитательница заметила старушка и протянула руку. С тебя 3 миллиона шиллингов. В пересчёте по курсу 1920 года это около 550.000 долларов США. Что? Даля на круг дрыла глаза. Но такую сумму можно было построить хороший дом на окраине города. 3 миллиона за одну коробку? Решила нажиться на дефиците печенья? Вот же алчная карга. Само на том свете заждались. А она всё: "Гребята, гребят". зло пробурчала она. Хыёй достал монетов в 5 шиллингов и положил на подставленную ладонь. Опять миллионы в шиллингах. Вот ваша сдача. 2 миллиона. Спасибо за покупку. улыбнулась старушка. Юноша дрожалёбно улыбнулся в ответ и взял монетку. Далее она прикусила губу, чтобы не взорваться от ярости, и едва слышно пробормотала: "Карго старая". Затем схватила коробку, последнюю между прочим, прижала её к себе, поспешила на выход и чуть не столкнулась в дверях с девушкой-школьницей, судя по характерной одежде. "Разытьте!" заметив коробку, негромко воскликнула девушка. Подбежала к старушке, размахивая двумя косичками рыжевато-коричневых волос, что-то спросила у неё и завопила: "Как распродано?" Библиотекарь приостановилась с чувством собственного достоинства. "Вы выглядишь довольной", хмыкнул кёе. "И щаве", фыркнула девушка. "А ладно, идём. Нам нужно купить ещё как минимум 6 штук до полного набора".